Глава четырнадцатая 5 мая В полдень Нора отдыхала в тени на плоском камне возле Хагбери-Крика. Она достала из рюкзака сверток с обедом, приготовленным Мэгги. Клайв со своим пакетиком тоже сел рядом. Этим утром они обследовали местность вверх по течению ручья и продвинулись достаточно далеко. «Скоро они приступят непосредственно к поискам потерянного лагеря». «Меня беспокоит один вопрос», — произнесла Нора. «Дайте угадаю. Опять про золото?» Клайв развернул фольгу и достал сэндвич с беконом, салатом и помидорами. «Когда найдем клад, неловко будет объяснять всем, что мы с самого начала именно его и искали». Вот и мне было неловко объяснять про золото вам. Может, сказать им сейчас? А то обидятся, что от них все скрывают. Мы ничего не знаем про команду Берлисона. Взять хотя бы пила. Из парня слова не вытянешь. Если не считать вчерашней молитвы, рта не раскрывает. А ради... Двадцати миллионов долларов даже уравновешенный человек способен наделать глупостей. Уверенно, пил нормальный парень. Ну а что касается молитвы, то он просто религиозный. Что здесь плохого? Согласен. Ничего. Но если о узнает до того, как мы его отыщем, ситуация запросто выйдет из-под контроля. А вдруг информация просочится за пределы нашего коллектива? — Местные вооружатся металлоискателями и будут ползать по всей округе, как тараканы. Нора покачала головой. — Не люблю всю эту секретность. — Вы уже говорили, но другого выхода нет. Вот спрячем золото в сейф, тогда и объясняться будем. Некоторое время они ели молча. Наконец Нора спросила. — А у вас не возникал соблазн? «Оставить клад себе?» Клайф рассмеялся. «Честно?» «Возникал. Поневоле задумываешься, как бы эти деньги преобразили твою жизнь. Но потом вспоминаешь, что не все так просто. Как обратить столько золота в наличность? А с налогами что делать? Попытаешься продать монеты по отдельности? И на рынке их накопится слишком много». «Дилеры сразу поймут, что ты нашел клад. Даже если сумеешь сбыть золотые доллары с рук, попробуй-ка отмыть двадцать миллионов». Клайв покачал головой. «Да, эту тему вы явно обдумали всесторонне». Бентон снова рассмеялся. «Я все-таки живой человек». Они доели бутерброды. Клайв достал из рюкзака GPS-приемник. Тримбл и сверился с цифровой копией карты, начерченной Темзен. Вот наши опознавательные знаки. Темзен нарисовала справа один ручей, но на самом деле их три. Но лагерь определенно располагался возле какого-то из двух мелких ручьев. Еще она упоминает несколько примет. Неподалеку от устья ручья каньон сужается. Темзен пишет. Фургон Карвилов о стену каменистого ущелья, и они лишились подножки. За ущельем луг, где разбила лагерь третья группа поселенцев. Когда Бордмен кое-как дотащился до лагеря Темзен, она написала. В лихорадке мистер Бордмен повторял, что есть только одна верная примета, по которой можно отыскать это ужасное место. Каменный профиль старухи высоко на скале — такой же необычный, как знаменитый старик гора в Нью-Гемпшире. — Вот на профиль и будем ориентироваться, — сказала Нора. — Пойдемте искать старуху. Они доели обед и поднялись выше по течению Хэкбери-крика. Прошли мимо пары каньонов по левую сторону от ручья, но заглядывать туда не стали, их интересовали только каньоны справа. Наконец, Клайв кивнул на зазор между скалами, почти скрытой деревьями. «Если верить моему навигатору, здесь устье первого ручья — Шугарпайна. Заглянем туда. Поступим так. Углубимся внутрь мили на Если не найдем каменистое ущелье, поищем возле покер-крика, а если и тогда потерпим неудачу — возле доллар-форка». договорились. Они собрали остатки обеда и взвалили на плечи рюкзаки. Нора последовала за Клайвом и его навигатором. Перешли ручей вброд и вскоре достигли места, где в него впадал шугарпайн. Клайв и Нора побрели вверх по его течению. Но вместо одного узкого ущелья, Скалы выступали вперед вдоль всего ручья, угрожающе ощетинившись острыми краями. Фургону здесь в любом месте протиснуться непросто. Даже им, пешим путникам, пришлось несколько раз переходить то на один берег ручья, то на другой. Ботинки промокли насквозь. Ни луга, ни профиля старухи не видно. Наконец, ущелье сузилось так, что тут вообще было невозможно проехать. Они вернулись к Хэкбери-крику и зашагали к следующему ручью — Покер-крику. Здесь местность выглядела куда более многообещающе. Милю спустя вокруг них оказалось узкое ущелье, очень похожее на то, которое описывала Темзен. С одной стороны выпирающая скала, с другой — ручей. Чую мы на верном пути!» — произнес Клайф, ускоряя шаг. Нора тоже оживилась. Ручей делал изгиб. Они перешли на другой берег и прошли между засохшими деревьями туда, где каньон выходил на просторный широкий луг. Со всех сторон его окружали крутые склоны, покрытые щебнем, и скалы из серого базальта. На фоне темнеющего неба эти каменные стены смотрелись Особенно величественно. «Похоже, мы нашли то, что нужно», — оживился Клайф и, подняв руки, медленно повернулся вокруг своей оси. Этот влажный луг простирался акров на десять. Почти идеально ровный, он был окружен высокими елями и склонами с каменной осыпью. По обе стороны от долины высились темные скалы, покрытые ложбинами и трещинами. В небе сгущались черные тучи. Посреди долины журчал покер-крик. Глубокий узкий поток, почти полностью скрытый среди травы. Норе невольно стало не по себе. Клайв подошел к ней. — На одной из этих скал должна быть наша старуха. Нора указала наверх. — Погода портится. — Да, надо спешить. «Вы направо, а я налево». Спустив с плеч рюкзак, Нора медленно брела и разглядывала скалы справа от себя. Прищуривалась, поворачивала голову то так, то эдак. Время от времени замечала что-то, смутно напоминающее лицо, но при ближайшем рассмотрении убеждалась, что сходство этих камней со старухой далеко не очевидно. В дальней части долины, там, где ручей, показывался из-под деревьев, Нора встретилась с Бентоном. Тот покачал головой. «Давайте поменяемся!» Они пошли в обратном направлении и встретились у входа в узкое ущелье, но так и не нашли нужную скалу. Нора нахмурилась. «Старик гора в Нью-Гемшире обвалился!» Что, если старуху постигла та же судьба? — Все может быть. Как-никак, сто семьдесят пять лет прошло. Во взгляде Клайва ясно читалось разочарование. Ветер задул сильнее, пригибая траву к земле. — Но, скорее всего, мы просто не там ищем, — прибавил Клайв. — Пойдемте к доллар-форку. На нору упала дождевая капля, потом вторая, С другой стороны каньона к ним стремительно приближалась темная стена ливня. «Ну, держитесь!» — произнесла Нора. Достала из рюкзака водонепроницаемый плащ и надела. Клайв последовал ее примеру. Шторм налетел, обдав их холодным ветром и потоками дождя. Пики вокруг скрылись за водяной стеной. «Уже половина четвертого?» — заметила Нора. «Долларфорк. Проверим завтра». «Точно не хотите наведаться туда сейчас?» Внезапный раскат грома почти заглушил вопрос Клайва. «Ну, не знаю. Как вы думаете?» «Пожалуй, не стоит. Я видел, как опасны в здешних местах грозы. Если пройти дальше по этой тропе, сразу бросается в глаза высокая пихта. Молния расколола ствол до самой земли». Клайф плотнее запахнул водонепроницаемый плащ. — Нет, я голосую за чашку горячего кофе от Мэгги. Прежде чем Нора успела ответить, прогрохотал еще один раскат грома. Она просто молча кивнула. К тому времени, как они вернулись в лагерь, ливень падал стеной. Температура понизилась до нескольких градусов, Норы и Клайф укрылись в полевой кухне, устроенной под брезентом, натянутым между деревьями. Они сняли плащи, с которых ручьем полилась вода, и повесили на ветки. «Идите перекусите, пока еще что-то осталось», — произнесла Мэгги, склонившаяся над котелком, в котором побулькивала рагу. «Да садитесь поближе к огню. Наверняка ведь задницы отморозили. Прямо две мокрые курицы». Чуть в стороне стояла жаровня, от нее доносился аромат свежеиспеченного хлеба. Салазар, Пил, Уиггит, Адельский и Берлисон сидели вокруг огня и маленькими глотками подтягивали горячий кофе. «Извините, не стали вас ждать», — произнес Салазар. «А я извиняться не собираюсь», — возразил Адельский. «Когда Мэгги звонит в колокольчик». «Надо все бросать и бежать за едой!» Нора с Клайвом взяли свои порции и расположились у огня. «Ну как? Нашли?» — спросил Берлисон. Клайв покачал головой. «Пока нет, но завтра точно найдем!» Мэги присоединилась к остальным. «Ваш мальчик требует с меня еще одну страшилку!» Как раз собиралась рассказать легенду про двух старателей. Случилось это в 1872 году. Ну, или в 73-м. Может, вы ее уже слышали. Один старатель слепой на один глаз, у другого вместо руки крюк. Далее Мэгги поведала леденящую кровь истории о двух верных друзьях, наткнувшихся в горах на золотую жилу. Тут их обуяла алчность, и однажды грозовой ночью погода была примерно такая же, как сегодня. Бывшие друзья поставили друг на друга ловушки, и в результате оба погибли. Мэгги с удовольствием добавила множество жутких подробностей, особенно о мужчине с крюком. Забавно было наблюдать за реакцией Адельски. Он ведь сам просил страшную историю. но к финалу слегка позеленел. Позже Нора, замерзшая и вымокшая насквозь, заползла в свою палатку. Но уснуть никак не получалось. В голову то и дело лезли непрошенные мысли о Клайве, о том, какой он упрямый, но при этом обаятельный, и сколько в нем мальчишеского задора. Нора поняла, что обращает на него слишком много внимания, и дала себе слово держать строгую профессиональную дистанцию. В маленькой замкнутой группе любые близкие отношения могут нарушить равновесие. С этой мыслью Нора и уснула. Проснулась она внезапно посреди ночи. Ее разбудил странный звук. Казалось, вниз по склону сбегало целое полчище гигантских крыс, Нора выглянула из палатки и осмотрелась по сторонам, но вокруг царила непроглядная тьма, а необычный звук уже почти стих. Похоже, больше никто ничего не услышал. Дождь лил до самого утра.